126 марта 8. Сын мой, владыка, ответствует по созвучью и соответствию. Каков зов, таков и отклик. Поэтому говорится о полноте раскрытия сердца при обращении к учителю. Если мысли земные, мысли обычные засоряются знание, вторгаясь в него, значит, полноты сердечного обращения не было. И любовь к учителю явилась на словах, но не на деле. Ко многому приходится возвращаться снова и снова, дабы утвердилось понимание и применение нужды. То, что любим, держим близко сердцем. Любовь приближает, и любовь сближает, и нет тех преград, через которые не может проникнуть луч любви. Через расстояния огромные, Сердца, устремленные, соединяются любовью и объединяются в ней. Владыка любит своих учеников, и связаны они с ним любовью. Хорошо иногда обновить чувство любви сознательно. Под наносными наслоениями жизни низин, под осколками мыслей земных, приходящих, не горит, но лишь тлеет это спасительное чувство. Но освобождённое от наслоений плотного мира и земной суеты, разгорается на мощном пламени в жизни, возвышая сознание и приближая его к наивышим. Можно ли беседовать с учителем на расстоянии? Можно, если любовь к учителю достаточно сильна, чтобы преодолеть вибрации среды окружающей и напряжение энергии плотных слоёв. Любовь это ключ от сердца учителя. Имеющий этот ключ И доступ к сердцу великому имеет. Казалось бы, просто. Любите и получайте от владыки дары Духа мерую полную, Но где они, где те, которые могут любить? Многие говорят о любви, Но слова их и остаются на языке. А любовь живет не на языке, но в сердце. Для сердца, пылающего любовью ко мне, — Нет пределов ограничений в получении сокровищ высшего знания. Умейте любить, если идёте к владыке. Иные ищут книжного знания, иные в святилищах храмов, иные стремятся к тому, чтобы гуру найти, но не знают, что всё это и многое больше достигается великим магнитом любви. Если он действует, все усилия будут плодоносны. Если нет, бесплоден затраченный труд. И если хотите знать, как достигли они? Пыуспевшие, знайте, они достигли любви. Посмотрите на них, отошедших и порвавших серебряную нить, они не знали, что такое любовь к учителю. И засохли дела их, и потух огонь сердца. и копошатся они в пыли придорожной, оставаясь на месте. В то время как другие, священный пламень любви к учителю позвавшему, не угосившие, продолжают твердо и уверенно идти по пути жизни. Когда любовь к владыке ярко пылает в сердце, власть условий земных окружающих теряет свою силу над сознанием. Пламень Духа побеждает напряжение окружающей среды, и Дух поднимается над пучиной жизни. Владыка ценит дар сердца, ему приносимый, и воздает во сто крат. Много ли их в лучах утра Владыке своему, дар сердца своего в любви приносящих? Приношение усиленное, и отзвук усиленный вызывает. «Сын мой, процесс...» духовного обмена тончайшими энергиями, сердцем великим радость в духу собой несёт. Когда близок владыка, ничто не страшно, и пятятся, и отступают колеблющиеся призраки и пугыл страха, беспокойства и сомнений, выползающие из тьмы, как только начинают гаснуть огни сердца. Говорю об огне священном, неугасимом, который в святилище преданного сердца зажигается любовью и ею же и поддерживается. Каждый знак преданности, любви и заботы учитель внимательно принимает ибо много верующих, но не сказанно мало тех, кто стремится давать. Когда напряжены весы владыки для поддержания равновесия мира, дар малый порой великую цену имеет. Но как мало как мало их дающих и приносящих. У многих сложилось твердое и укоренившееся убеждение, что от учителя надо брать, брать и брать. Но о помощи учителю, о том, чтобы дать, не мыслит. Того, кто в минуту нужды мне помогает, великую ношу ответственности за землю нести, не забуду никогда. Наши дела в нужде не всегда. Называю сыном того, чью преданность испытанную знаю. Свойство обычных людей приближаться и отходить и оставлять в минуту нужды, когда помощь особенно ценна, поэтому так ценим преданность. Сын мой, дар сердца принесённый владыке расцветает чудесными огненными цветами духа и умножается сокровище камня отложениями кристаллов новых энергий. Правильно, правильно, правильно. Что нам всё, если близость с владыкой достигнута? Я знанью духа поручательство дам. Холь сердце любовью к великому сердцу пылает. Любите владыку и остальные приложутся вам я сказал